Страница 183. Год 1890. Письмо 141. Александру Ивановичу Эртелю. 1890 год. Января 15. Ясная Поляна. Александр Иванович, ничего вам не могу сказать про Наполеона. Примечание первое. Да, я не изменил своего взгляда и даже скажу, что очень дорожу им. Светлых сторон не найдете. Нельзя найти, пока они исчерпаются все темные, страшные, которые представляет это лицо. Самый драгоценный материал – это записки, введенные на острове Святой Елены. Примечание второе. И записки доктора о нем. Примечание третье. Как не раздувают они его величие. Жалкая толстая фигура с брюхом, в шляпе, шляющаяся по острову и живущая только воспоминаниями своего бывшего квази величия, поразительно жалкая и годка. Мне страшно волновало все это чтение. И я очень жалею, что не пришлось коснуться этого периода жизни. Эти последние годы его жизни, где он играет в величие и сам видит, что не выходит, и в которую он оказывается совершенным нравственным банкротом, и смерть его, это должно быть очень важной и большой частью его жизнеописания. Насчет повести моей вчера дали ее стороженко «Примечание четвертое». Он хочет попытаться пропустить ее с вырезками. Переписываем теперь для переводчиков. Как будет время, то закажу для вас. Помогай вам Бог. Хорошо у вас работы затеянные. И Будда, и Наполеон, как я его вспомнил. Ох, какую книгу именно народную можно написать, и именно вы. Примечание пятое. Ну, до свидания, все семейные вам кланяются. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо Эртеля с вопросами о Наполеоне, о котором он намеревался написать исторический очерк, неизвестно. Второе. Речь идет о книге Ласказа «Секретаря Наполеона», Записки, веденные на острове Святой Елены, Париж, 1822-1823 годы. Третье. Омеара. «Наполеон в изгнании» или «Голос со святой Елены». Лондон, 1822 год. Примечание четвертое. Староженка была передана крейцерова соната для опубликования в подготовляемом им сборнике «В память Юрьева». Повесть не была пропущена цензурой и в сборнике не напечатана. Пятое. Эртель в то время работал над дочерком жизни Будды, начатым Чертковым и Барыковой. Работа над ним не была доведена им до конца. Конец примечаний.